Брак. Мне как-то задали вопрос. «Алёна, у вас было ведь два неудачных брака. Почему?» Я оторопела. «А почему же неудачных?» Спросила я. «Очень даже удачных». «Но они же закончились!» Удивляясь, что я не понимаю вопроса, ответила журналистка. «Если что-то заканчивается, это вовсе не значит, что оно было неудачным. Вы тоже умрёте, и что? Мы теперь будем считать неудачной всю вашу жизнь?» Тут уж она не нашлась, что сказать, а я быстро свернула разговор на другую тему. Придя домой, я задумалась по поводу брака. Что со мной не так? Почему я не такая, как все нормальные женщины? Почему я не испытываю по поводу брака никакого трепета? Может, я чего-то не понимаю? Мои родители жили не очень хорошо. Иногда даже совсем плохо. Отец был подвержен пороку, которого я не смогла ему простить, принимая за слабость. Только потом я поняла, что это болезнь. Он пил. «Почитайте, пожалуйста, «Сияние» Стивена Кинга. Там главный герой, неудавшийся писатель, незаметно сходит с ума. В нем просыпается чудовищная агрессия, направленная на своих близких. Алкоголь превращал моего отца в героя этого романа. В светлые промежутки времени он не помнил, что творил, и был добрым и любящим человеком. Мама ушла от него, когда мне было семнадцать, а моему брату восемь. Она больше не могла тащить на себя этот груз. За всю свою долгую жизнь я ни разу не видела ни одной супружеской пары, посмотрев на которую, мне бы хотелось воскликнуть. «Здорово! И я так хочу!» То, что я видела, мне не нравилось. Все ругались, были, видимо, недовольны друг другом и бегали налево с разной степенью интенсивности. Зачем клясться друг другу вечной любви и обещать быть вместе и в болезни, и в здравии, и в богатстве, и в бедности, когда это неправда? Никто не знает, что будет дальше и как кто поведет себя в решающих обстоятельствах. Просто дети, которые говорят, «Я буду себя хорошо вести». Если честно, я не могу поручиться за себя, не говоря уже о ком-то другом. Пока вы влюблены, Радость от перспективы находиться вместе 24 часа в сутки не вызывает сомнения. Потом чары рассеиваются, вся романтика летит ко всем чертям, и начинается просто быт. «Ничего не поделаешь. Это и есть жизнь», — сказали мне. «Я так не хочу. На первый-второй рассчитайся, вторые номера, шаг вперед. Вы разводитесь. Как? А вот так». И давайте добавим еще с десяточек первых номеров. Вот вы и вы, вот все с левого фланга, выходите, собирайте вещи и валите его своя седа побыстрее». Это говорю не я, нудный голос статистики. При разводе обычно выражение не выбираю. На каждые 100 свадеб 63 разбитые надежды. Редко кому удается сохранить хотя бы человеческий облик. Почему так происходит? Не понимаю. Почему никто не задумывается об этих цифрах? Вы бы вложили все свои деньги в предприятие, зная, что в 63% случаев оно прогорит? Не думаю. Разве что вы пьяный миллионер, которому всё по барабану в данный момент, или азартный игрок в рулетку. Может, вы постоянно находитесь в состоянии алкогольного опьянения, и поэтому хотите выйти замуж? Я не ошиблась, сказав «замуж». Именно женщины всеми правдами и неправдами подталкивают мужчин к браку. И именно они же являются инициаторами развода. Неувязочка получается. Хотя, если разобраться, у женщин как раз и отсутствует логика, по мнению мужчин. Причин для замужества много, но ни одна не соответствует сакральному значению брака. Кость от кости, плоть от плоти. По-английски это звучит лучше. Никто не думает с восторгом о том, что нам предстоит переплавиться в единый по существу организм, где уже не разобрать, кто есть кто. Переплавиться со всеми ужасными, на наш взгляд, чертами характера, привычкой не опускать крышку унитаза или не закрывать тюбик зубной пастой, несмотря на то, что уже и закручивать не надо. Закрыл крышечку, и всё привычками смотреть с друзьями футбол и заигрывать с хорошенькими женщинами, занудствовать или играть в компьютерные игры все выходные, не дай бог выпивать часто и много, и махать кулаками. Вот это и есть реальность. И больше не будет никакой романтики, забудьте. Вы не сможете снова стать девственницей, как бы вам это ни хотелось. Романтика и брак — вещи взаимоисключающие. Почему так происходит? Потому что романтика — это идеальное представление о людях и отношениях, о жизни и смерти. Идеальная картинка, которой все девушки бегут, подняв подол свадебного платья, думая, что такая картинка и останется на всю жизнь. А реальную жизнь, вы знаете, не хуже меня. Первый раз я вышла замуж потому, что в обществе не было принято альтернативного пути развития событий. Серёжа был на целых восемь лет меня старше — Он решил, что ему пора. Мне было восемнадцать лет, и точно было не пора. Но он так мило сделал мне предложение и так деликатно лишил девственности, что судьба моя была решена. Именно так бы написали в любовном романе. Встретив в институтском коридоре нашего декана, милейшего Андрея Ефимовича, я радостно ему сообщила, что выхожу замуж. «Поздравляю!» — он широко улыбнулся и пожал мне руку. Вы, наверное, давно друг друга знаете, раз решили пожениться. Давно! Я радостно закивала головой. Целых три месяца! Три месяца — это на самом деле вечность, когда тебе восемнадцать лет. Андрей Ефимович так не думал, поэтому посмотрел на меня с грустью и вздохнул. Надеюсь, вы будете счастливы, — сказал он и стал подниматься вверх по лестнице. Я слегка озадаченно посмотрел ему во след. «На самом деле, Сережа, Как я сейчас понимаю, был прекрасным мужем и хорошим отцом. Но мне всё это было слишком рано. Слишком рано родился ребёнок, слишком рано навалились обязанности и трудности. Я была к этому не готова. Мир был неизведанный и прекрасный, а моя жизнь, казалось, закончилась так и не успев начаться. Реальность оказалась мне не по зубам. Через пять лет я сбежала с актёром, как бы написали в романах. Я влюбилась в молодого драматического артиста байронической наружности и такого же темперамента. Никакой бытовухи. Ко мне снизошла муза. Я писала, рисовала, играла, как сумасшедшая. Он меня во всем поддерживал, так как тоже писал, рисовал и играл. Но не простил успеха. Слишком сильный имел амбиции, который так и не смог удовлетворить. Все эти периоды моей жизни были очень насыщенные и плодотворны. Они создавали в душе почву, на которой начинали расти плоды моего воображения. Я испытывала сильные чувства, и хорошие, и плохие. У меня был ребенок и каша в голове. К мужчинам мне хотелось испытывать только безумную любовь. Когда она заканчивалась, я начинала тосковать имитаться, совместная жизнь превращалась в рутину и становилась в тягость. Ни один мужчина не мог долго удержать венец героя, которым я украшала его голову, и превращался в обычного человека с букетом недостатков и растущими боками. Что я могу сказать? Правильно, что раньше юношам из хороших семей не разрешали жениться на артистках. Ничего хорошего из этого не выходило. Так что я никому не советую. У Мойма есть рассказ «Брак по расчёту». Некому чиновнику предложили очень хорошее место в колониях, но с условием, что он должен быть женат. Человек он был немолодой, маленького роста, внешне довольно невзрачный, не любивший никого и не помышляющий о браке. Один хороший знакомый, узнав о его проблеме, предложил написать своей кузине, высокой дородной даме с хорошим, по его мнению, характером, старой деве. Чиновника поджимали сроки, выбора не было, он написал письмо, где без прикрас изложил ситуацию и предложил ей выйти замуж, обещая хорошее содержание и уважение. Ей же, в свою очередь, представляло исполнять достаточно обременительные обязанности жены начальника. Естественно, ни о какой любви и исполнении супружеского долга не было и речи, чисто деловое предложение. Старая дева прикинула, что ей светит в обоих случаях, и согласилась на замуж и на отъезд. Рассказ на самом деле о том, что они оказались трогательно любящие друг друга люди, никак не подходящие друг другу ни внешне, ни по интересам, просто честные и порядочные. Ничего, кроме этого, друг от друга и не требовавшие. Любовь пришла к ним позже и осталась с ними. Конечно, это писательский вымысел, но, мне кажется, доля истины здесь присутствует. Никаких напрасных ожиданий друг от друга, никаких корон, Постепенное узнавание и принятие. И соблюдение обязанностей, о которых было оговорено ранее. Честность и порядочность во всем. Хороший рассказ прочтите обязательно. А как же страсть, спросите вы? Не знаю. Я просто пытаюсь найти выход. Может, стоит все же отделить котлеты от мух?